Походим к этому капитану Эли. вмешалась его жена. Бедная девочка не должна мучиться, если можно ей помочь. Спасибо, Рейчел, сказала Миранда. А ваша мама знает о том, что вы задумали? Узнает. Она поедет с нами. О, не думаю, что это придется ей по нраву. Слышала, она снова собирается замуж. Откуда, черт побери, вы узнали? Ах да, Джимайма. «Правильно, она моя сестра. А теперь, мисс Миранда, возвращайтесь ко домой. Или сходит к тому капитану, а уж он придет к вам, будьте уверены. Рэйчел, у меня совсем нет времени, всего десять дней, а потом вернется муж. Он наверняка помчится за вами. Никогда не видела, чтобы мужчина так любил свою жену. Это Джаред-то изумилась Миранда? Ну да. А он что, и не заикался?» И не заикался. А вы? И я тоже. Рэйчел этом весело рассмеялась. Да ведь ясно, как белый день, что вы его любите. А он вас. Когда он вас догонит, прямо сразу и скажите, мол, люблю и все такое, а то не избежать вам трепки. Это надо же, без мужа в дальние края. Она обняла Миранду. Возвращайтесь домой, Элли все устроит. Миранда быстро добралась до Винсенга. Бриз хрумкал сочную траву и косил на нее глазом, пока она ставила парусник на якорь. Домой она домчалась мигом. «Кто этот капитан?» — был первый вопрос Аманды. «Не знаю. Лейтом сказал, что на него можно положиться». «А если ошибается? Ведь нас могут похитить и продать в рабство. Я слышала, что в Вест-Индии есть плантации, на которых работают белые рабы, а надсмотрщики выискивают повсюду красивых женщин». Господи, Аманда, вечно ты со своими глупостями. Кто это тебя просветил на этот раз? Сьюзан рассказала. Одну деревенскую девушку заподозрили, будто бы она украла хозяйскую лошадь. А она просто поспорила с кем-то, что может так ее спрятать, что никто не найдет. А хозяин взял и подал на нее в суд. и Эту девушку продали в рабство в Вест-Индию. Представляешь, спустя два года ей удалось послать домой письмо. Оказывается, ее заставляли спать с белыми рабами, потому что хозяину нужны дети-рабы. Одного ребенка она уже родила. И вроде бы ждет другого. Миранда небрежно пожала плечами. Чушь какая. Твоя Сьюз немыслимая фантазерка. Элли сказала, что этот английский капитан дворянин. Возможно, он знаком с Адрианом. Ты маме уже сказала? Нет еще. Скажу, когда все будет ясно. В этот же вечер, когда ужинали, вошла отжимаемая и, поджав губы, воршливо сказала. Там какой-то джентльмен. Проводила его в гостиную. «Хорошо, пусть нас не беспокоит, — велела Миранда, вставая из-за стола. Пригладив на ходу белокурые волосы и отряхнув крошки с темно-синего платья, она отворила дверь и уверенно вошла в комнату. У камина стоял мужчина среднего роста, лет тридцати, с вьющимися каштановыми волосами. К удивлению Миранды, он был одет по последней моде. Сияя ослепительной улыбкой, он пошел ей навстречу. Она отметила великолепные зубы и темно-синие глаза, искрящиеся весельем. «Миссис Данхем, я капитан Кристофер Эдмонд. Владелец судна «Морской конек». Мне дали знать, что я могу быть вам чем-то полезен». Окинув ее беглым взглядом, он решил, что миссис Данхем красавица и обладает тонким вкусом. «Добрый день, капитан Эдмонд», — Миранда протянула ему руку. Он взял ее и поднес к губам. Прошу, сэр, садитесь. Рюмку коньяку? Спасибо, не откажусь. Миранда, не спеша, подошла к столику, на котором стоял графин и бокал, и, наполнив бокал на четверть темной янтарной жидкостью, протянула капитану. Вздохнув аромат, он восхищенно прищелкнул языком. Миранда улыбнулась. Сделав глоток, капитан спросил Итак, миссис Данхим, чем могу быть вам полезен? Речь выдавала в нем истинного джентльмена, и Миранда немного успокоилась. Она села в кресло напротив него. «Сэр, мне с матерью и сестрой необходимо немедленно отправиться в Англию». «Миссис Данхэм у меня не пассажирское судно». «Но мы должны добраться до Англии во что бы то ни стало». «Чем это вызвано, если не секрет?» «Капитан, я не привыкла обсуждать личные планы с незнакомыми мужчинами. Обязую заплатить вдвое больше обычного и, думаю, это избавит меня от расспросов. Я не привык брать на борт хорошеньких женщин, о которых мне известно лишь то, что они должны попасть в Англию. Соблаговолите объяснить, зачем вы туда стремитесь».